Глава девятая. Поток ощущений. Камугха. Поток ощущений. Погружение в визуальные формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения. Мы погружены в них, поскольку наше внимание всегда направлено вовне. И никогда вовнутрь. Люди не видят сами себя. Они все свое внимание направляют на других. Они видят всех остальных, но не себя. Видеть себя на самом деле не так уж трудно. Просто люди даже и не пытаются Когда, например, вы смотрите на какую-нибудь красавицу Что вы чувствуете? Просто взгляните на то, что происходит у вас в уме Что происходит, когда вы смотрите на красивую женщину? Стоит вам только увидеть красивое лицо Вы уже Представляете все остальное Вы отдаете себе в этом отчет Глаза увидели лишь фрагмент А в уме Сразу проявилось все остальное Почему это происходит Так стремительно Просто вас унесло потоком Вас затянуло процесса мышления и фантазирования. Это как рабство. Кто-то другой получает над вами контроль. Они отдают команду «сидеть» и вам придется сесть. Они приказывают идти, и вы идете. Вы не можете не подчиниться, потому что вы у них в рабстве. Попасть в рабство к ощущениям – это то же самое, как бы вы ни старались. Вам из такого рабства не вырваться. И если вы ждете, что кто-нибудь другой сделает это за вас, то вас ждет еще больше проблем. Это можете сделать только вы сами. Именно поэтому Будда – указавший нам выводящую за пределы страдания Дхамму, возложил ответственность за ее практику на наши собственные плечи. Возьмите, например, Ниббану. Сам Будда был полностью просветленным. Почему же он не предоставил нам детальное описание Ниббаны? Почему он вместо этого предложил нам выполнять практику и самим все узнать? Некоторые люди испытывают из-за этого реальный дискомфорт. Если бы Будда действительно знал это, говорят они, он бы рассказал нам, зачем ему утаивать от нас что-то. Но такая логика ошибочна. Таким путем нам истину не обнаружить. Для того, чтобы ее увидеть, нам надо практиковать, тренироваться. Будда лишь показал метод развития мудрости, вот и все. Он добавил, что притворить это учение в жизнь – Наша собственная задача Любой, кто будет выполнять практику Достигнет цели Однако тот путь, который указал Будда Конфликтует с нашими привычными склонностями Умеренность, сдержанность Эти принципы ведь Не вызывают у нас особого энтузиазма Поэтому мы говорим Покажи нам вход в небану, Чтобы каждый, кто не любит особо напрягаться Смог бы тоже туда попасть Так же обстоит и дело с мудростью Будда не может показать вам мудрость Это не что-то, что можно передать, как соль за столом Будда может лишь указать метод развития мудрости Но то, насколько вы ее разовьете Зависит от ваших личных качеств Поскольку заслуги и накопленная добродетель всех людей Естественным образом отличаются Реализация Дхаммы иногда происходит медленнее а иногда быстрее. Будда и его ученики тоже были вынуждены самостоятельно выполнять практику, полагаясь, правда, при этом на учителей, которые учили их соответствующим техникам. Мы можем слушать учение Дхаммы с целью наконец развеять все сомнения. Но этого сделать не удастся, если мы будем лишь слушать. Нам не преодолеть сомнения, если мы ограничимся изучением и размышлением. Само по себе слушание учений не ведет к реализации. Конечно, слушать учение очень полезно. Во времена Будды бывали даже случаи, когда люди постигали Дхамму и добивались наивысшего достижения состояния араханта во время слушания учений Дхаммы. Но развитие этих людей к тому моменту уже было довольно высоким. Они уже обладали достаточным пониманием. Это можно сравнить с футбольным мячом. Если мяч сильно накачать, он увеличивается в размер. Тогда воздух в мяче, находясь под большим давлением, стремится вырваться наружу. Но этого не происходит, потому что ниппель закрыт. Но проткните мяч иглой, и воздух с шумом вырвется наружу. Ум тех учеников, кто достиг просветления во время слушания учения, Похож на футбольный мяч. В нем уже было большое давление. Он не мог освободиться из-за того, что маленькая заплатка закрывала истину. Как только они услышали слова Дхаммы, эти слова ковырнули в правильном месте, тут же возникла мудрость. Они мгновенно все поняли, увидели все как есть и реализовали Дхамму. Вот так это было. Все оказалось очень просто. Ум сам встал на свое место. Изменилось воззрение, перевернулось с ног на голову. Можно сказать, они долго к этому шли, А можно сказать, все случилось мгновенно. Вот что-то наподобие этого необходимо совершить и нам. Будда мог лишь оставить нам техники, с помощью которых можно развить мудрость. Так почему же в нашем случае не происходит так, что, послушав учителей, мы тут же познаем истину? Потому что эту истину от нас скрывает кинолента. Мы погружены в ее просмотр. С головой ушли в камогха, поток ощущений. Поглощены потоком становления бытия в сансаре, Бхавога. Становление бытия, Бхава — это пространство рождения, сноска, пространство, из которого происходит рождение. Другими словами, это матрица кармических склонностей, которые приводят к перерождению в сансаре. Через опору на объекты восприятия формы, звуки, вкусы, запахи, тактильные ощущения и мысли, возникает жажда чувственных удовольствий. Отождествляясь с этими ощущениями, ум моментально увлекается и полностью теряется в них. Некоторые практикующие начинают скучать, уставать от практики. Она надоедает им, И они становятся ленивыми Про них не скажешь, что они сохраняют в уме Дхамму Помнят о ней Обругая их как следует, так они запомнят это надолго Если это произойдет в начале ретрита сезона дождей Они все еще будут держать это в уме, когда ретрит уже закончится Они, возможно, до конца жизни уже этого не забудут Но когда дело доходит до учений Будды, который наставлял нас быть сдержанными, довольствоваться малым и настойчиво практиковать, люди почему-то становятся забывчивыми и не хранят все это в своих сердцах. Почему они об этом забывают? Просто взгляните, как мы тут практикуем. Например, у нас есть правило, когда моешь свою чашу после трапезы, не болтай с другими. Но даже это кажется выше наших сил. Даже понимая, что болтовня не приносит никакой пользы, а напротив привязывает нас к чувственному восприятию, люди продолжают пустые разговоры. Но любая болтовня рано или поздно перерастает в спор и ссору. И это ведь не какие-то особо сложные аспекты доктрины, а самые общие, основополагающие. Но даже для выполнения этих элементарных принципов люди не готовы прилагать усилия. Они говорят, что хотят постичь Дхамму, но при этом выставляют собственные условия, не хотят выполнять предписанную практику. И это их предел. Все эти стандарты практики являются искусными средствами для постижения и реализации Дхаммы. Но люди не готовы им следовать. Истинная практика или усердная практика не требует безоговорочной отдачи абсолютно всей нашей энергии. Просто следите за умом, приложите усилия, чтобы следить за возникающими ощущениями, особенно теми, которые увлекают нас в чувственные удовольствия. Это наши враги. Но, как мне кажется, люди ничего этого не делают. Каждый год, в преддверии окончания ретрита сезона дождей, ситуация ухудшается. Некоторые монахи исчерпывают свои возможности. Чем ближе конец ретрита, тем хуже им становится. Они больше не прилагают усилий к практике. Я каждый год от этого предостерегаю, но люди никак не могут запомнить. Мы пытаемся поддерживать определенные стандарты здесь. Но и года не проходит, как мы расслабляемся и перестаем их придерживаться. Всегда все приходит к пустой болтовне. Все стандарты рассыпаются, как дома из песка. Вот так каждый раз и происходит. Тем, кто по-настоящему заинтересован в практике, следует раз и навсегда понять, почему каждый раз получается именно так. Это случается из-за того, что люди не осознают негативного результата подобного поведения. Когда мы становимся буддийскими монахами, наша жизнь делается очень простой. Однако некоторые монахи возвращают обеты, чтобы вернуться обратно на линию фронта. Туда, где каждый день свистят пули Им так больше нравится Они действительно хотят вернуться Опасности будут поджидать их на каждом шагу Но они все равно намерены вернуться к мирской жизни Как так получается, что они не осознают, что им грозит опасность? Они готовы умереть от пули, но не хотят умереть, развивая в себе добродетель. Этого примера достаточно, чтобы понять всю эту ситуацию. Они просто рабы. Они не осознают опасности. Это в голове не укладывается, правда? Ты полагаешь, что они все уже поняли, но не тут-то было. Они не могут понять. И если они даже здесь этого не смогли понять, у них нет шанса вырваться. Они обречены наматывать круги в сансаре. Такова реальность. Рассуждая о подобных простых вещах, мы, возможно, начнем что-то понимать. И если их спросить, для чего вы были рождены, они, скорее всего, затруднятся ответить, поскольку и сами этого не знают. Они погружены в мир чувственных желаний, в мир становления бытия, Бхаву. Бхава — это пространство, из которого происходит рождение, это место — Рождения. Откуда берутся живые существа, когда рождаются? Бхава – это первичная причина рождения. Каждый раз, когда происходит перерождение, оно исходит из бхавы. Возьмем такой пример. Представьте, что у нас есть сад яблоневых деревьев, И он нам очень нравится. И если мы не применяем мудрость, то он становится для нас бхавой. Почему так происходит? Допустим, в нашем саду растут сотни или даже тысячи яблонь. Пока мы считаем эти деревья своими, мы будем рождаться в каждом из них. В качестве червя, например, поскольку устремившийся к существованию ум уже мысленно побывал внутри каждого из них. И хотя наше тело сидит в нашем доме, ум уже запустил свои щупальца в каждое дерево. Сноска. В этом контексте Джанча уже подразумевает под бхавой десятое звено взаимозависимого возникновения. то есть привычные склонности и отпечатки, обусловливающие новое перерождение в сансаре. Привязанность к яблоневому саду ведет к перерождению в качестве, например, червя, живущего на одном из деревьев. Почему же вы не видите скрывающейся в этом опасности? Почему не понимаете пользы практики? Почему же мы считаем, что это бхава? Это является бхавой, пространством рождения, в силу нашего цепляния к идее, что эти деревья принадлежат нам. Если кто-то возьмет топор и срубит одно из деревьев, мы, сидя у себя в доме, умрем вместе с ним. Мы разозлимся и захотим разобраться с тем, кто это сделал, Возможно, мы даже ввяжемся с ним в драку. Это ссора и есть рождение. А пространство рождения – это сад, к которому мы привязаны. Мы рождаемся в тот самый момент, когда решаем для себя, что этот сад наш. За что бы мы не цеплялись, именно в нем и происходит наше рождение. Именно там мы существуем. Мы рождаемся в тот момент, когда знаем. Это знание посредством незнания. Мы знаем, что кто-то срубил одно из деревьев, но мы не знаем, что эти деревья на самом деле вовсе не наши. Это и называется Знание посредством незнания. Вот так мы и обрекаем себя на становление бытия, на рождение. Так вращается вата, колесо обусловленного перерождения. Люди цепляются за становление бытия, Они от него зависят. если они расценивают становление бытия как что-то ценное, то это приводит к рождению. И когда то же самое становление бытия приводит к страданию, это тоже рождение. Пока мы не в состоянии увидеть все, как оно есть на самом деле, Мы так и будем буксовать в колесе сансары, прокручиваясь на одном месте, как колесо повозки. Поразмышляйте над этим. Помедитируйте. Все, к чему мы цепляемся, как к «я» и «моё», становится местом нашего рождения в сансаре. Для рождения необходимо, чтобы присутствовало пространство рождения, бхава. Поэтому Будда учил так. Все, что у вас есть, пусть будет не ваше. Пусть оно у вас будет, но не считайте это своим. Вам следует понять, что это значит иметь что-то, но не считать это своим. Воспринимайте это так, как оно есть на самом деле. Не скатывайтесь в страдания. Если говорить о месте, из которого вы родились, хотели бы вы снова туда вернуться и потом родиться снова. Подумайте над этим. Чем ближе подходят к завершению ретрита медитирующие, тем больше их поведение. Способствует тому, чтобы вернуться туда и снова родиться Казалось бы, люди давным-давно уже поняли Что это такое жить в животе у другого человека Насколько же это должно быть дискомфортно Только представьте себе Просто провести безвылазно в своей хижине один день И то непросто Закройте все окна и двери И тут же начнете задыхаться. Так каково это провести в животе 9 или 10 месяцев? Люди не осознают те проблемы, которые сопутствуют подобным ситуациям. Спроси их, зачем они живут, для чего они были рождены, и они не найдут, что ответить. Вы все еще хотите туда-назад? Что там для вас является таким притягательным? За что вы там цепляетесь? А все потому, что существуют причины для становления бытия и рождения. В главном зале нашего монастыря в специальной емкости хранится мертворожденный ребенок. Служит ли он кому-нибудь тревожным напоминанием? Вовсе нет. Ведь ребенок, который находится в животе у матери, выглядит точно так же. И все же вы стремитесь повторять это снова и снова, забраться внутрь и плавать там, в околоплодной жидкости. Сноска. Следует все же помнить, что Аджан Ча, конечно, имеет здесь в виду неосознанное желание своих учеников вернуться в утробу матери, а намекает, что они своим поведением стимулируют поворот колеса сансары, состоящего из двенадцати звеньев взаимозависимого возникновения. Становление бытия Бхава и рождение в Ате, о которых он здесь говорит в связи с пребыванием в очереве матери, Это, соответственно, десятое и одиннадцатое звень. Это бхава, становление бытия. Это корень всего процесса. Все вращается вокруг этого. Будда учил нас созерцать этот процесс. Люди обычно размышляют об этом, но так и не осознав, что к чему, снова стремятся назад. Они понимают, что ничего хорошего их там не ждет, но тем не менее хотят снова втиснуться назад, снова засунуть свои головы в петлю. И хотя они знают, что эта петля доставит им массу дискомфорта, они все равно суют в нее свои головы. Но почему же они этого не понимают? когда я рассказываю об этом, люди обычно говорят в ответ «Если все обстоит так, как вы говорите, то все должны стать монахами. И как же тогда будет существовать мир?» Да никогда все не станут монахами. Уж об этом можете не беспокоиться. Мир вообще существует лишь в силу заблуждения живых существ. Так что тут уже не до шуток. Я стал послушником в возрасте девяти лет. То есть я практикую уже довольно давно. Но в те дни я и понятия не имел, в чем тут смысл. Я начал понимать только, когда стал полностью посвященным монахам. Приняв монашество, я стал очень осторожен. Те чувственные удовольствия, которым так любят предаваться люди, не вызывали у меня особого энтузиазма. Я видел в них страдания. Это было как смотреть на зрелый банан, о котором знаешь, что он очень сладкий и вкусный, но содержит в себе яд. И тогда не важно, насколько он вкусен и как сильно тебе хочется его съесть, стоит только это сделать, и умрешь И чувственное удовольствие я именно так себе всегда представлял. Каждый раз Когда мне хотелось съесть банан, я видел яд внутри, и в конце концов я окончательно потерял интерес к чувственным удовольствиям. Сейчас же, в моем нынешнем возрасте, я вообще не вижу в этом ничего привлекательного. Некоторые люди не видят яда, некоторые видят, но все равно предпочитают рискнуть Но, как говорится, если на руке рана, не тронь яд Я помню, тоже сначала стремился экспериментировать Когда я провел в монашестве пять или шесть лет, я стал сравнивать себя с Буддой Он после пяти-шести лет практики полностью покончил с мирской жизнью, а я все еще испытывал к ней некоторый интерес и подумывал, когда-нибудь к ней вернуться. Может быть, мне надо вернуться и потратить какое-то время на то, чтобы улучшить мир. У меня теперь есть знания и опыт. Даже у Будды был сын. Рахула, может быть, я слишком жестко себя ограничиваю. Я поразмышлял об этом некоторое время. И пришел к выводу. Это, конечно, все очень хорошо. Но боюсь, вот этот новый Будда, он не будет в точности таким же, как предыдущий. И мой внутренний голос подтвердил мне, да, боюсь, этот Будда, в отличие от предыдущего, просто утонет в грязи. И таким образом я отказался от мирских идей. Начиная с шестого или седьмого ретрита сезона дождей и вплоть до двадцатого, мне пришлось по-настоящему нелегко. У меня стал кончаться запал. Уж больно много приходилось стрелять. У молодых монахов и послушников с запалом все в порядке. Они горят желанием попробовать свое оружие в деле. Но прежде чем они это сделают, им следует хорошенько все обдумать. Если говорить о чувственных желаниях, то от них очень сложно отказаться. Очень сложно видеть их такими, какие они есть. Нам необходимо использовать искусные методы. Воспринимайте чувственное удовольствие, как употребление мяса, которое застревает в зубах. Еще до того, как вы закончите есть, вам понадобится зубочистка, чтобы выковырять застрявшие между зубов волокон. Когда вы закончите чистку, вы на некоторое время почувствуете облегчение. Возможно, вы даже решите больше не есть мясо. Но когда вы снова его увидите, то не сможете сопротивляться соблазну. Вы опять начнете его есть, и оно снова застрянет в ваших зубах. Потом вам снова придется выковыривать застрявшие куски. После этого вы снова почувствуете облегчение... Которая продлится ровно до того момента, пока вы снова не поедите мясо Вот такой замкнутый круг Вот что собой представляет желание чувственных наслаждений Напряжение все нарастает и нарастает До тех пор, пока вы немного не осадите коней Вот так это и происходит Я не понимаю, почему вокруг этого создается такая суета. Я не узнал все это от кого-то другого. Это пришло мне в голову во время практики. Я медитировал на чувственных удовольствиях, как будто это муравейник с красными муравьями. Селянин подбирает бревно и ворошит муравейник до тех пор, пока оттуда не начинают валиться муравьи прямо ему в лицо, кусая его глаза и уши. Примечание 37. Красные муравьи и их яйца используются в качестве еды на северо-востоке Таиланда. Подобное разорение муравейника там обычное дело. Но даже тогда, Он не понимает, какие проблемы создает такой способ добычи еды. Но все же мы в состоянии изменить ситуацию. В учениях Будды сказано, что если мы видим вред, который что-либо наносит, то вне зависимости от того, как привлекательно для нас это может выглядеть, мы запоминаем, что это что-то вредное. Все, что нам еще не наносило вред, мы воспринимаем как что-то хорошее. Если мы не видим от чего-либо вреда, то и не можем от этого отказаться. Вы заметили закономерность? Неважно, насколько грязной является работа, людям она вполне может нравиться. Эта работа не является чистой, но вам даже не надо платить за нее. Люди сделают ее добровольно и так. Если речь идет о какой-то другой грязной работе, люди откажутся ее выполнять, даже если им за это хорошо заплатить. Но вот конкретно эта грязная работа им окажется по вкусу, и даже платить не придется. И ведь эта работа тоже не является чистой. Почему же людям она нравится? Как поверить в то, что у людей есть разум, когда они ведут себя подобным образом? Взгляните на собак, которые живут при монастыре, их тут целая стая Они бегают туда-сюда, периодически устраивают грызню Некоторые даже оказались покалечены в результате этих схваток Сейчас месяц-другой пройдет и снова начнется Как только в стае появится не особо крупный кобель Самые сильные особи начнут его трепать И вот уже он плетется, повизгивая, Волоча укушенную ногу. Но стоит стаей куда-то направиться, Он тут как тут тоже ковыляет за ней вдогонку. Он слабый. Но надеется, что когда-нибудь придет и его день. Они ему эту ногу прокусили. Это все, что он получил от стаи на свою же беду. В этот раз, во время собачьей свадьбы, у него не будет ни малейшего шанса. Вы сами можете наблюдать, как это происходит. Когда эти собаки бегают тут во время брачного периода, сбившись в стаи, я все думаю, вот были бы они людьми, еще бы серенады при этом пели. Они были бы уверены, что петь серенады в эту горячую пору очень романтично. Им даже в голову бы не пришло, что они всего лишь слепо следуют своим инстинктам. Хорошенько об этом подумайте. Если вы хотите, чтобы ваша практика была серьезной, то вам следует четко понимать свои ощущения. Например, с кем вам надлежит общаться среди монахов, послушников и мирян. Если вы свяжетесь с людьми, которые много разговаривают, то они и вас приучат болтать без умока. Вы и так уже весьма болтливы. Они еще болтливее сойдетесь вместе и как вас понесет. Людям нравится общаться с теми, кто много разговаривает на фривольные темы. Они могут сидеть и слушать такие разговоры часами. Но когда дело касается слушания Дхаммы и наставлений по практике, они немного из этого усваивают. Когда я начинаю учение Дхаммы словами Намо Тасса Бхагавату, Примечание 38. Это первая строка из традиционной палийской фразы, выражающей почтение Будде, которую произносят перед каждым формальным учением дхаммы. Эвам означает это так, традиционное утверждение пали. которые произносят в конце учения. Когда я начинаю учение Дхаммы словами «наму тасса бхагавату», они уже наполовину спят. Они вообще не вникают в то, что я говорю. Когда я завершаю учение — Эвам. Они просыпаются и открывают глаза. Какую пользу от учения они могут получить? Истинные практикующие выходят с учения воодушевленными и в приподнятом настроении. Они ведь узнали что-то новое. Решайте, какой путь вам выбрать. В каждый момент своей жизни вы стоите на распутье. Одна дорога ведет к Дхамме, другая – к мирской жизни. По какой дороге вы пойдете – выбор за вами. Если хотите достичь освобождения, то в такой момент необходимо сделать правильный.